Эпилог. Когда-то давным-давно призрак девочки Вивьен показал начинающему художнику Гюставу мир совсем не таким, каким он видел его раньше. Он зарисовал картинку, но так и не смог подарить её Вивьен. С тех пор, по легенде, картина Мир глазами Вивьен зажила собственной жизнью, переходя из рук в руки и так или иначе меняя жизни своих владельцев. Я никогда не узнаю, что именно заставило картину увидеть Гаврилова, но что открыло ему глаза, не узнаю, потому что никогда и никому она этого не расскажет. Уверена, что и все предыдущие владельцы хранили собственные откровения в тайне. Как бы то ни было, но сейчас эта волшебная картина занимает почётное место над камином в гостиной дома Сергея Крутова. Кстати, не так давно я тоже стала крутой. но пока ещё к своей новой фамилии не привыкла. Мы с Сергеем поженились в апреле. Дождались тёплых солнечных дней. Его и моя жизнь изменились ещё до того, как мы стали счастливыми обладателями картины. И пока ещё она молчала, как мне казалось, когда смотрела на неё. А делала я это каждый день, и не по одному разу. Мне просто нравилось погружаться в мир ярких красок и веселья. что царели на деревенской ярмарке. В такие минуты мне казалось, что переношусь туда и выбираю тёплую, сдобную булку, или цветы, или ленточку, в зависимости от моего настроения. Ты готова? Приблизился ко мне со спины Сергей. Я же привычно откинулась ему на грудь, любила, когда он так делал. В такие моменты я чувствовала себя защищённой от любой опасности, если такая существовала. Именно была, как за каменной стеной. «Почти готова», — потерлась я щекой о его шею, и тут же он поймал мои губы своими. Целовались мы очень часто. Кажется, это было нашим любимым занятием. И мне казалось, что никогда не надоест целоваться с этим мужчиной, которого с каждым днем я любила все сильнее. Наш путь друг к другу не назовешь простым. И любовь наша была далеко не с первого взгляда. но в то, что рано или поздно мы всё равно оказались бы вместе, я теперь тоже верила. А былое мы с Сергеем вспоминали неизменно с юмором. И больше никогда он не называл меня блондинкой, даже в шутку. Да и никого кроме меня он так тоже не называл. А вот интересно, не заслуга ли картины в том? Придётся снова красить губы, хихикнула я, когда мы нацеловались. Не советую. Ещё нежнейя обнял меня муж. Помады я уже наелся. И как там поживает наша бандитка? Погладил он мой изрядно округлившийся живот. Да-да, мы ждали первенца. Через 3 месяца на свет появится наша дочурка, которую мы решили назвать Викторией. Имя это нравилось и мне, и Серёже. Ну и значение у него было хорошее, сильное. А в том, что дочка у нас родится здоровая и сильная, я почему-то не сомневалась. Сегодня она спокойная, с улыбкой накрыла я руку Сергея, покоившуюся на моём животе. Ещё не вечер, хохотнул он. И нам пора выдвигаться, если не хотим опоздать. Сегодняшний день я считала особенным в своём личном списке выдающихся дней. Сегодня женился мой лучший друг, и даже больше, чем друг. И торопились мы на регистрацию брака Мишки и Риты. Всё-таки она сделала это и женила на себе моего друга. А уж он влюбился в Ритку по уши, никого кроме неё не видел. И я желала им только счастья, в особенности после того, как сама его вдруг обрела. Расписать их должны были в ЗАГСе, а отпраздновать свадьбу решили в доме Мишки. Не представляете, как счастливы были родители моего друга. По случаю свадьбы сына, отец его решил закатить пир на весь мир. И мне даже было немного страшновато от масштаба планируемого вечером мероприятия. Но если что, мы же с Серёжкой всегда сможем улизнуть в наш тихий и уютный дом, который я теперь любила всем сердцем. «Кстати, звонила твоя сестра», — сообщила я мужу. «Они должны успеть на роспись». «Олеся моя личная фея». Не последний человек в кузнице моего счастья. Полюбила я её как сестру и гораздо раньше, чем её брата. Иногда даже глядя на картину, мне думалось, что Олеся и есть воплощение той девочки Вивьен, ведь сеяла она вокруг себя только добро. И как же мне хотелось, чтобы и она нашла своё счастье. А может, она и уже его нашла? Олеся с утра пораньше отправилась на хутор за моим братом, чтобы привести его на свадьбу. Хозяину хутора и личному врачу Артёма она торжественно пообещала, что будет следить за каждым его шагом, ведь покидал хутор Артём-ка первый раз. И я теперь с уверенностью могла сказать, что стал мой брат почти таким же, каким был раньше, весёлым, остроумным авантюристом. А помогла ему в этом Олеся. Ещё рано было говорить о полном выздоровлении, но я на это очень надеялась. Кстати, Олеся теперь почти всё свободное время проводила на хуторе, помогая Олегу Васильевичу во всём. Возможно, именно в излечении наркозависимых она и видела своё призвание. Ну да, время покажет. И с братом моим они сдружились. Я от Олеси только и слышала: тёмка то, тёмка сё. Кто знает, а вдруг у них что-то получится? Наверное, на этом всё. Осталось только вспомнить про Гаврилова. Друзьями они с моим мужем мне стали, конечно же. Но, кажется, Сергей его простил и больше не держал зла. Ну, и иногда мы виделись с Гавриловым, жили же в одном посёлке. Каждый раз при встрече мужчины вежливо раскланявались. Мне же почему-то всегда становилось смешно. Но лучше так, чем ворождать всю жизнь. Не правда ли?